31. Успех и распространение социализма и даже анархизма объясняются тем, что они дают, хотя мнимое, но все же удовлетворение неодолимой потребности страждущего человечества во что-нибудь верить и на что-нибудь надеяться. Две тысячи лет тому назад, на развалинах язычества и Римской империи, народы, восприявшие христианство, уверовали в Царство Небесное и, в твердой надежде на лучшую будущую жизнь, построили жизнь земную на основах терпения, смирения и любви. Теперь… Постепенно утрачивая веру в Царство небесное, те же народы склоняются к вере в земное царство свободы, равенства и всеобщего благоденствия, и надеются завоевать его себе при помощи крови и насилия. Безумие креста сменилось безумием кинжала, пули и разрывной бомбы. 32 Европейскую цивилизацию погубит та самая сила научного знания, которая в руках умного, просвещенного и сравнительно нравственного меньшинства создала эту цивилизацию. Но перейдя в обладание глупой, полуобразованной, и безнравственной толпы, пользующейся плодами знания исключительно для удовлетворения своих животных потребностей и вожделений, неизбежно превратится и уже превращается в орудие всеобщей борьбы, насилия и разрушения. 33. Целесообразны и исполнимы только законы, не придуманные на основании теоретических умозаключений и не взятые напрокат со стороны, а являющиеся выражением назревших народных убеждений и потребностей, постепенно вырабатываемых жизнью и бытом, которые в свою очередь слагаются под влиянием окружающей природы, врожденных племенных свойств и исторического прошлого. Творцы законодательств, преимущественно во Франции со времен революции и в России со времен освободительного движения, совершенно упускали и упускают из вида эту неприложную истину и плодят великое множество наскоро состряпанных искусственных неприложимых законов, вносящих в государственную и бытовую жизнь народа лишь борьбу, смуту. И разорение Тридцать четыре Когда правительства начинают ценить выше всего так называемое «благо мира», а воины постепенно теряют воинственный дух и приходят в настроение мирных граждан, тогда мирные граждане принимаются воинствовать, бунтовать и усиленно убивать не только друг друга, но и самих себя. Гони природу в дверь, она влетит в окно». 25. Усиленное распространение в народе грамотности, при отсутствии хороших книг для чтения и без ограждения народа от чтения книг плохих, так же безумно, как искусственное возбуждение голода и жажды в человеке, у которого для их утоления нет под руками ничего, кроме ядовитой тухлятины и водки». В обоих случаях жертвы безумия будут либо физически, либо нравственно отравлены. 36. Приведение свидетелей к присяге на суде – прием, вредный в нравственном отношении и бесполезный для раскрытия истины. Человек честный и правдивый не солжет и без присяги. Бессовестный обманщик будет креститься, божиться и призывать всех святых, свидетелей правды своих, показаний, и все-таки солжет, но после присяги ложь его станет уже клятвонарушением, нарушением, то есть преступлением, с нравственной точки зрения, несравненно более тяжким, нежели простой обман. Тридцать семь Не бессмысленно ли подвергать одинаковым наказаниям людей, не имеющих между собою ничего общего и стоящих на совершенно различных степенях умственного и нравственного развития? Одни смотрят на лишение свободы как на позор и бедствие, тогда как для других тюремное заключение представляется выгодным и даже приятным пользованием теплым даровым помещением, насытных сытных казенных харчах. Для первых тюрьма действительно тяжкое наказание, для вторых награда за совершенное преступление и косвенное поощрение к дальнейшей преступности. 38. В житейской борьбе Злые, порочные хищники имеют то огромное преимущество, что для достижения победы они считают для себя дозволенными все средства и приемы, как бы предосудительные они ни были. Поэтому самая жестокая власть та, которая под предлогом милосердия не пресекает и не карает зло, обрекая тем самым все доброе и честное на унижение, страдание и гибель. 39. Можно ли верить пророкам и учителям, которые дышат ненавистью к Ивану под предлогом любви к Петру, и с пеную у рта изрыгают хулы, брань и проклятия под предлогом проповеди вечного мира и всеобщего благоволения? 40. Отчаяние голода причиняет, быть может, человеку меньше страданий, чем отчаяние пресыщения. 41. Глупость и веселость сами бросаются в глаза и кричат о себе благим матом. Умы горе часто безмолвствуют под ревнивым покровом скромной тайны. 42 чем больше кричат о человеке его современники тем скорее и полнее забывают о нем потомки 43 трудно убедить в чем-либо упрямца склонного все оспаривать и на все возражать но еще несравненно труднее если не вовсе невозможно убедить поддакивателя, который делает вид, что всегда во всем и со всеми соглашается».